Потом сел на палубу, прислонясь к бочке. Глаза закрылись сами собой. Матрос задремал. Сквозь сон ему послышалось, будто что-то тяжелое плюхнулось в воду. Матрос вздрогнул и со испугом осмотрелся. Нет, все тихо. Вахтины не заметил, что Клайд был уже не один. Совсем рядом Отдал якорь другой английский корабль, неожиданно появившийся из-за ледяного мыса. Толстое дерево мачты закрыло судно от глаз матроса. Успокоенный вахтенный снова притулился к бочке, голова его упала на грудь. Обманчива погода в Арктике. Только что держался штиль, и вот уже ветер, и все сразу изменилось. Навалил густой туман, Он покрыл и суда, и море, и берег. Кораблю, вставшему возле Клайда, тоже не везло в промысле. Время было возвращаться, а в трюмах ни одной бочки жира. Он пришел в залив еще раньше с Мальса, но не заметил китов, которые теперь попали в руки конкурента. И капитан решил поправить положение иначе, за счет своего соотечественника. Между полуночью и четырьмя утра Сон особенно крепок, и вахтенный на клайде не слыхал, как из тумана послышались мерные всплески весел, приглушенные голоса. Он не слыхал, как тихо пристала чья-то шлюпка. Вот кто-то, ухватившись за канат, забрался на борт и крадется между бочками и ящиками. Удар дубовой вымбовкой, и оглушенный вахтенный мешком свалился на палубу. Вымбовка — рычаг для выхаживания якоря. — Готово, начинай, ребята, — тихо сказал чужак, перегнувшись через борт. Из тумана возникло еще несколько шлюпок. Пока внизу рубили тросы и отводили китов и грибные боты, человек на палубе перепилил ножовкой якорные канаты. Затем он позвал на помощь еще двоих и спихнул с кормы корабельный руль. Смальс предусмотрительно вынул руль с петель, боясь, что его может повредить внезапно появившийся лед. «Пусть зимуют! злорадно рассмеявшись, китобои спустились в ожидавшую их шлюпку. И опять все тихо. Лишившись якорей, Клайд попал во власть течения и медленно втягивался в узкий пролив. Туман, туман. Около шести утра Смальс, зябко поеживаясь, вышел на палубу, чтобы позвать Вахтинова растопить камелек. Увидев туман, он всполошился. Лед где-то близко. Эй, Вахтиный! Донэль! Никто не отозвался. Донэль! Да он спит, негодяй! Выходит так, держать собаку а лает самому! Заворчал капитан, споткнувшись, а вытянутые ноги. Матрос с трудом поднял голову. «Я... меня...» Почувствовав неладное, Смальс бросился к борту. Ни китов, ни шлюпок. Пусто. Не веря глазам, он перебежал на другой борт. И там ничего не было. На носу Смальс столкнулся с боцманом. «Якорные канаты перерезаны, сэр. Нас несет течением». Смайльс понял все. Мы ограблены. Звать всех на палубу, приготовить запасной якорь, проверить глубину, поставить на место руль, отрывисто командовал он. Небольшой запасной якорь не смог задержать судно. Матросы и каторжники стали сколачивать плод. Течение продолжало нести корабль. Вот Клайд встряхнула Словно днище задела камень. Вот еще толчок, еще один. Что это? Льды, скалы, отмель? Туман. Несколько минут прошло спокойно, но вот сильный удар потряс весь корпус, и, судно наклонившись на правый борт, резко остановилось. Мы тонем, капитан! метался от матросов к смальсу полицейский чиновник. Нет. Начинаем зимовку. Здесь? Да. Видите, в тумане чернеют скалы.